Степени сравнения наречий. Наречия на, о, е, образованные от качественных прилагательных, могут иметь степени сравнения. Например, вспыхнул ярко, вспыхнул ярче, вспыхнул более ярко, вспыхнул ярче всех. У наречий имеются две степени сравнения – сравнительная и превосходная. Сравнительная степень наречи имеет две формы простую и составную. Простая форма сравнительной степени образуется с помощью суффиксов Е, -е ей, Е, Ш. При этом отбрасываются конечные О, Е, Ко. Удобно, удобнее, удобней. Дорого дороже, тонко тоньше. Составная форма сравнительной степени наречий. Это сочетание слова более и исходная форма наречия высоко, более-высоко. Превосходная степень наречий имеет, как правило, составную форму, которая представляет собой сочетание двух слов сравнительной степени наречия и местоимения всех всего прыгнул выше всех. Сравнительная степень наречия является обстоятельством Относится к глаголу и отвечает на вопрос «как?». Сильнее плыл ветер и быстрее набегала на землю тень облаков. Плыл как? Сильнее. Набегала как? Быстрее. Сравнительная степень наречий «сильнее», «быстрее» в предложении является обстоятельством.